Елена Войцеховская «Слёзы на льду» От автора Моё первое знакомство с фигурным катанием оказалось на редкость кратковременным и унизительным. В шестилетнем примерно возрасте родители, профессиональные тренеры по плаванию, привели меня на просмотр в секцию фигурного катания «ЦСКА» и оставили одну в зале стадиончика на песчаной улице, где на полу лежали потертые, набитые свалявшиеся ватые маты и стояло гимнастическое бревно. Почему-то нас, таких же, как я, малышей, загнали туда и заставили по очереди карабкаться на снаряд с заданием самостоятельно пройти по всей длине деревянного бруса. Мне это показалось настолько невыполнимо жутким, что я тут же отпросилась в туалет, расположенный за стеклянной дверью в торце зала. Эпизод почему-то навсегда врезался в память. Грязное стекло, небрежно замазанное некогда белой краской, в которой кто-то еще до меня проковырял подсматривательную дырочку, и отчаянная решимость отсидеться за дверью до тех пор, пока экзекуция на бревне не будет закончена. Извлекали меня из этого убежища силком и в итоге выгнали с позором за трусость. И кто бы тогда мог предположить, что много лет спустя фигурное катание — станет для меня именно тем видом спорта, в интерьере которого я начну свою журналистскую карьеру и пройду абсолютно все этапы профессионального становления. Задумывая написать эту книгу, я прекрасно понимала, что она будет не только о фигурном катании, но во многом о работе журналиста, волею судьбы оказавшегося свидетелем феерического триумфа, смертельных трагедий, жесточайших драм и самых разнообразных человеческих проблем нескольких поколений спортсменов и тренеров – одного из самых любопытных и психологически сложных видов спорта. Впрочем, отправляясь в 1991-м в Киев, на последний в истории СССР чемпионат страны по фигурному катанию, я совершенно об этом не задумывалась. В моем творческом багаже на тот момент было шапошное, еще спортивных времен, знакомство с полудюжиной известных фигуристов своего поколения – Интервью с трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной, случайно сделанное еще во времена работы в советском спорте, умение отличать аксель от всех остальных прыжков и по-театральному роскошная ссора с выдающимся тренером Татьяной Тарасовой. Конфликт произошел на ровном месте и получился на редкость дурацким. Общаться с Тарасовой по телефону мне приходилось, когда мы еще не были лично знакомы. В конце 80-х, После победы на играх 88-го в Калгари, Наталья Бестемьяновой и Андрея Букина, тренер ушла из любительского спорта, создала профессиональный театр «Все звезды» и уехала с ним на гастроли в США. А в 90-м случилось ЧП. Несколько спортсменов тарасовской труппы решили остаться в Америке, сбежав из отеля в последнюю ночь перед отъездом. Естественно, руководство советского спорта тут же затребовало подробности, перепоручив мне... то ли стажера, то ли творчески никчемной редакционной достопримечательности с ярким спортивным прошлым, позвонить Тарасовой домой. Разговор получился вполне милым, что незамедлительно вселило в меня уверенность, что общаться с великими и брать у них интервью – плёвое дело. Некоторое время спустя, дождавшись очередного приезда Тарасовой в Москву, я безо всяких редакционных заданий нахально напросилась к ней в гости в генеральский дом у станции метро «Сокол», лелея надежду самостоятельно сделать большой материал и таким образом обратить на себя внимание явно недооценивающих мои способности коллег. Хозяйка выглядела царственной и слегка утомленной. Усадила меня за массивный красного дерева стол в гостиной, сверкающий хрусталем и мебельной полировкой, села напротив, бросив мимолетный взгляд на диктофон. Время пошло. «Вам не скучно заниматься тем, что вы сейчас делаете?» «С места в карьер начала я. Ведь по сравнению с большим спортом, ваш театр — это какая-то второсортная самодеятельность вышедших в тираж звезд. Тарасова даже не показала вида, что возмущена или ошарашена моим хамством. Она лишь подняла на меня тяжелый взгляд. «Вы видели хоть один наш спектакль?» «Пока нет, но...» Собеседница медленно поднялась со стула, вытянула унизанную кольцами и браслетами руку по направлению к входной двери и, не меняясь в лице, хорошо поставленным голосом произнесла «Вон!». С пятого этажа о том, чтобы дожидаться лифта на Тарасовской площадке, не могло быть и речи, я скатилась стремительно. Короткое словечко преследовало меня в ночных кошмарах и на редакционных дежурствах. Я утешала себя лишь тем, что больше никогда и ни за что не подойду к Тарасовой на выстрел — Благо, в большом спорте она, на мое счастье, больше не появится. Но я ошиблась. Три года спустя мы столкнулись на трибуне московских сокольников. Я не узнала тренера. Тарасова похудела килограммов на 30, поменяла макияж, стиль одежды. Некие смутно-тревожные ассоциации вызывала лишь манера держаться. «Кто это?» — в полголоса спросила я Елену Чайковскую, с которой на тот момент мы уже были неплохо знакомы. Чайковская вытаращилась на меня в недоумении. «Ну ты даешь! Это же Таня Тарасова!» Стыд, надежно загнанный за три года в самые закоулки подсознания, накрыл меня омерзительно липкой волной. Выскочив на лестницу, я, как воришка, стала пробираться в направлении выхода на улицу, с каждым шагом все отчетливо и понимая, что это не решение проблемы. «Может быть, шанс?» Именно в этот момент из противоположной двери холла появилась Тарасова — и, не глядя по сторонам, направилась в сторону раздевалок. Я решительно двинулась следом. «Татьяна Анатольевна!» Ответный взгляд тренера был выжидательным. Она остановилась, не произнеся ни слова. «Вы помните наше неудачное интервью три года назад?» «Помню». «У меня к вам большая просьба. Дайте мне вторую попытку». Повисла пауза. Тарасова продолжала меня разглядывать, как лягушка мелкого жука, не выдавая эмоций. Наконец произнесла. «Приезжайте завтра к десяти утра в Лужники на каток «Кристалл». Я там репетирую. С театром». Несколько дней спустя, непроизвольно дрожа всеми частями тела, я привезла в дом на «Соколе» готовое интервью. Читать его Тарасова отказалась, куда-то задевала очки, поэтому отдала текст мужу, выдающемуся пианисту Владимиру Крайневу. Спустя несколько минут, которые показались мне вечностью, из кабинета раздался гомерический хохот – «Таня, это гениально! Эта девочка вытащила наружу всю твою суть!» «Чего стоит одна последняя фраза? Это же здорово, когда человек может пить, курить и при этом работать как лошадь!» «Будете чай, Лена?» В этот момент я отчетливо поняла, что чувствует человек, которого на эшафоте вынимают из рук палача. В этой книге не будет жесткой хронологии, будут фигуры, трагические и смешные, умеющие одерживать выдающиеся победы и создавать вокруг себя не менее выдающиеся скандалы, отдавшие лучшие годы своей жизни спорту и заплатившие за это по максимальной цене. На самом деле мне чудовищно повезло зацепить в спорте последний пласт по-настоящему великих, крепчайшей закваски личностей, для которых второе место в мире означало катастрофу, А расхожее ныне выражение «выиграть серебро» было столь же неприемлемым, как отказ от борьбы из-за болезни или травмы. Наверное, поэтому с самого первого дня работы я и сама подсознательно стремилась соответствовать этому уровню, как бы высокопарно это ни звучало сейчас. Я безумно благодарна всем своим героям за ту школу жизни и профессии, которую пришлось пройти в их окружении. О них и для них эти воспоминания».